Глава 3. Космогония. Структура мироздания. 2 сентября 1939 года. Параграф 481. Мироздание представляет монолит, спаянный всеначальной энергией. Философ древний утверждал, что твердь небесная более насыщена, нежели твердь земная, Можно не вполне согласиться с таким определением, но все же оно близко к истине. Люди даже в обычной беседе не могут вполне разграничить миры. Когда они говорят о мире тонком, они берут примеры земного мира. Когда же пытаются возвысить мир плотный, они приводят сопоставление с миром тонким. Поистине невозможно провести границу между тремя мирами. Нужно упрочить эту основу в людском воображении. Никто не может ограничить себя миром плотным. Даже каждый отрицатель не сумеет изгнать из себя ощущение чего-то нездешнего. Многие выражения придуманы людьми неправильно. Они говорят о мире потустороннем и тем рассекают монолит единства. Но можно ли вообразить нечто потустороннее? Таким путем мы вернемся к Харону, перевозящему на другой берег Стикса. Люди в примитивном мышлении придумывали символы перехода в иной мир. Но символы бывают вредны, ибо своей красочностью они врезаются в сознание и нелегко извлекаются, чтобы замениться чем-то более правдоподобным. Мы, как вы уже заметили, избегаем символов. Но существуют целые школы, основанные – на символах можно убедиться, насколько такие старые символы не в силах ответить развитию миропонимания. Все живет, все движется, и сама всеначальная энергия является ранее неусмотренные качества. Люди должны не связывать свое сознание ветхими представлениями. Мыслитель говорил: неужели мы можем говорить о том же представлении, как и наши деды? Параграф 490. Вы знаете ошибки современных философов, которые отрывают человека от мироздания. Их человек является существом мыслящим, но без прошлого и будущего. Притом он не имеет связи с Вселенной. Такое мышление не может слагать прогноз будущего. Потому современная философия так оторвана от жизни. Нельзя представить себе человека как бы в пустыне, где он не знает пути. Человек понимает, что существуют подобные ему твари, неизвестно откуда явившиеся и неизвестно куда проваливающиеся. Но разве можно приучить мышление к ограниченному существованию? Такое представление будет прежде всего скучным. Нужно пересмотреть такое учение, которое оказывается вреднее Ограниченного материализма. Из него может образовываться продвижение, но отвлеченный человек не может войти в путь эволюции. Неудивительно, что многие современные философы остаются вне жизни. Но мыслители должны прежде всего устремляться к проблемам бытия, в которых человек занимает соответственное место. Не полезно отсекать части здорового организма. Нужно радоваться каждому мышлению, направленному к единству Вселенной. Можно жалеть, что ученые прикладных наук не могут найти связи с мыслителями. Опять мы видим мертвые разграничения и ошибки ненависти. Скажут, невозможно быть энциклопедистом при современном развитии наук. Никто и не говорит о всезнании. Но, возможно, уважение к знанию — Так люди могут освободиться от отрицаний. В каждом предмете есть нечто, заслуживающее внимания. Истинный мыслитель может распознать эту искру истины. Также мыслитель отнесется справедливо и ко всем этапам прогресса.